измерена во всех частях земного шара. После внесения в полученные результаты поправок, учитывающих влияние широты и высоты окружающего рельефа, были найдены некоторые значения силы тяжести. Если сопоставить их с величинами, теоретически рассчитанными для условного однородного земного шара, то можно установить аномалии силы тяжести для данной области. Именно на этом принципе основана гравиметрическая разведка. Более плотные породы, связанные с металлическими рудами или менее плотные, например, соль или нефть, могут быть обнаружены с поверхности Земли по их гравитационным аномалиям, положительным в первом случае и отрицательным во втором. Некоторые крупнейшие землетрясения. Предварительное замечание. Я хочу в последний раз напомнить, что магнитуда, этот ужасный ребенок, как назвал ее отец этого термина Рихтер, является единицей для оценки энергии землетрясения и рассчитывается по эмпирической формуле, исходя из амплитуды, записанной сейсмографом. Однако эта амплитуда может изменяться под действием многих факторов. Особенности механизма толчка, которые могут вызвать азимутальные различия, приводящие к повышенной интенсивности сотрясения в некоторых направлениях, расстояние между очагом и сейсмографом, характер пород по сейсмической станции и другие более или менее трудноуловимые причины. Дополнительные трудности вызываются необходимостью приводить к определенному стандартному виду данные, полученные многочисленными сейсмографами самых различных конструкций. Добавим к этому, что сейсмологи не вполне согласны между собой относительно самой формулы пересчета микронов записанной амплитуды в единицы магнитуды. И вы поймете, почему существует расхождение между магнитудами, рассчитанными для одного и того же толчка, в разных местах земного шара. Расхождение может достигать единицы. Например, для главного толчка чилийского землетрясения, который произошел 22 мая 1960 года в 19 часов 11 минут 17 секунд по гриммическому времени, были получены такие магнитуды. Пасадена, Калифорния от 8,25 до 8,5. СССР. 8,4 Среднее значение По данным многих сейсмических станций Советского Союза Примечание редакции Беркли, Калифорния 8,5 Мацусиро, Япония 8,75 Кью, Англия И Страсбург 8,9 И так далее С другой стороны, по мере того, как Продвигаются вперед теоретические работы и совершенствуется техника регистрации. Уточняются и принятые формулы, и входящие в них коэффициенты. А в результате меняются и рассчитанные магнитуды. Некоторые крупнейшие землетрясения. 1456 год. Неаполь. Число погибших 30 тысяч. 1556 год. Шаньси. Число погибших 830 тысяч. 1716 год. Алжир. Число погибших 20 тысяч. 1755 год. Лиссабон. Число погибших 60 тысяч. 1759 год. бальбек Число погибших 20 тысяч. 1783 86-й год. Калабрия. Число погибших 60 тысяч. 1819 год. Кач, Индия. Число погибших – 1800. 1883 год. 28 июля. Искья, Италия. Число погибших – 2300. 1891 год. 28 октября. Мина-авари, Япония. Число погибших 7300. 1897 год. 12 июня. А сам. Число погибших 1542 человека